бредоколовой пани образовалось знакомое мне узкое лицо обрамленное новым полосатым шарфом на си красно зеленым есть предложение деловитым шепотом сказал мити ничего не ешьте берегите силы а когда соберетесь отсюда смыться наберите мой номер покажу вам кабак еще лучше того албанского работает до поздна а здесь сейчас все равно станет скучно Одни напьются, другие уйдут, а пан Болеслав согласно традиции прикажет подавать водку и запрется в своем кабинете с очередной группой избранных. И выйдет так после полуночи, поглядеть, как самые стойкие бойцы ползают по полу и ругают своими зеркальными отражениями. Я подумал, что не готов ни ползать, ни ругаться с отражениями, не тем более наблюдать, как делают другие.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 Он и тоже русский. Это прозвучало так, словно русские экстремально малая народность, Не больше сотни полувозрелых экземпляров. Вот и бросаемся друг дружке на шею при всякой возможности. А что ж в таких прискорбных обстоятельствах грех не подружиться. Вокруг нас тем временем собралась не то чтобы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 Придется вставлять хоть какие-то реплики. Зато в больших компаниях этот метод работает безотказно. Все остаются довольны. Через шесть часа я почувствовал, что меня начинает укачивать. Но тут вдруг откуда из темноты возник лев и деликатно приговаривая, если вы, конечно, не против, уволок меня обратно в гостиную, По дороге представил компании каких-то унылых пожилых господ. Судя по тому, сколь любезно держался с ними хозяин дома, старцы были чрезвычайно важными персонами. Наконец вывел в коридор, где, по отдаля от входа в гостиную, нашлась еще одна дверь, маленькая и неприметная. А я-то думал, это встроенный шкаф, где хранятся орудия трудоуборщицы, а оказалось пристойных размеров комната.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 Любовный союз моей джинсовой монашки и гигантской китаянки невольно хмыкнул, но Лев незамедлительно пресек мои непристойные фантазии. и Интерес сугубо академический. Эта корова, я имею в виду Лушу, имела счастье родиться в глухой китайской провинции. Жители, которые говорят на каком-то уникальном диалекте, Ангели изучает ее речь. Боюсь, когда словарный запас бедняжки будет исчерпан,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 Да и друг наш, увлеченный расследованием, в ближайшие годы не рехнется от скуки и безделья.